после чего может начаться новый подъем. Ведь падения бывают и совсем другими. После таких падений можно разбиться, переломать руки и ноги, свернуть себе шею. На третий день он бросил работу. Близился полдень. Убрав кисти и краску, он повесил на незаконченную ограду табличку «Осторожно окрашено». Настал расписание, нашел поезда до южного города. Следовало спешить.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 Виктор Эммануил, вышел там и сразу прошел в банкетный зал. Двери зала были открыты во внутренний дворик, где парами и тройками стояли гости с бокалами и маленькими тарелочками. Другой перемещался от группы к группе. На нем были темный шелковый костюм, темная рубашка, галстук. Из нагрудного кармана выглядывал платочек. На ногах красовались знакомые черные штиблеты,